Соперники КВ тяжёлые танки СМК 55 тонн и Т-100 58 тонн тоже выдержали государственные испытания, и если бы выбор пал на любое из них, могли быть пущены в серию. Лучшим танком был СМК. В колонне экспериментальных машин он действовал первым, подорвался на мощном фугасе и по тому на заключительном этапе боевых испытаний участия не принял. Своим лидерством СМК как бы открыл дорогу для серийного КВ. Помимо этих танков, были созданы и представлены на государственные испытания КВ-3 и КВ-220. Шли работы по созданию КВ-4 весом в 90 тонн и КВ-5 в 100 тонн. По некоторым сведениям, КВ-5 в 150 тонн. Таким образом, Германия и СССР разделили два первых места в тяжёлом танкостроении. А на третьем месте никого не было. Во всех остальных странах мира в тот момент генералам и конструкторам не приходило в голову тяжёлый танк даже нарисовать на бумаге. И вот ситуация. В Германии тяжёлый танк только на бумаге. В остальных странах нет и того. Советский Союз единственное государство в мире, которое в 1941 году имеет тяжёлые танки. и в стадии экспериментальных образцов, и в серийном производстве. Красная армия единственная армия мира, которая имеет тяжёлые танки и новооружение. В этой области у Советского Союза не просто первенство, но безраздельное господство. Все остальные государства мира в лучшем случае имеют смелые замыслы и красивые рисунки. А теперь представим себя на месте некоего советского военного историка-коммуниста где-нибудь в конце 50-х. Ситуация. В центральном комитете требуют выдумать доказательства неготовности Советского Союза к войне. Требуют любым обманом, любыми подтасовками доказать, что мы дураки, а немцы умные. В частности, коммунисты приказали доказать, что существующий только на бумаге, только в первых набросках германский тяжёлый танк это нечто сравнимое с реально существующими, проверенными в боях серийно выпускаемыми КВ. Коммунисты приказали так писать историю, чтобы решительное превосходство, точнее полное советское господство в области тяжёлого танкостроения скрыть. Так надо было вопрос замутить, чтобы не бросалось в глаза советской готовность к войне. Надо было такие трюки выдумать, чтобы тяжёлых танков в статистике вовсе не оказалось. Трюки наши историки выдумали. им завидуют лучшие иллюзионисты мира. Первый трюк. Танк Т-35 объявили устаревшим и решили в статистике не упоминать. И не упоминают. А чтобы и нам не пришло в голову Т-35 в статистику включить. Сведения об их количестве в Советском Союзе никогда не публиковались. А между тем, во всём остальном мире ничего равного танку Т-35 В тот момент не было. Сравним. Самый мощный германский танковый двигатель на момент начала войны это HL 120 TRM, 265 лошадиных сил. Это великолепный и очень мощный по тем временам танковый двигатель. А у нас на устаревшем Т-35 500 лошадиных сил. На лучшем германском танке основная броня 30 мм. И ещё 30 дополнительных, итого 60. По тем временам это вполне на уровне мировых стандартов и выше. А у нас на устаревшем Т-35 80 мм. На лучших германских танках одна пушка и два пулемёта. На Т-35 три пушки и 6-7 пулемётов. Всё относительно. Мы можем объявить Т-35 устаревшим, но как тогда поступить со всеми танками Всех остальных стран мира Т-35 превосходил в самое лучшее, что было в других странах по вооружению, бронированию, мощности двигателя, то есть по всем главным характеристикам. Кроме всего, Т-35, несмотря на свои размеры и вес, имел меньшее удельное давление на грунт, чем германские танки, то есть имел более высокую проходимость, не проваливался в снег, грязь и мягкий грунт. где проваливались вдвое и втрое более лёгкие танки других армий. Если Т-35 объявить устаревшим, то и все остальные танки мира тоже надо объявить устаревшими и в статистике не учитывать. Вот тут Кремлёвские историки со мной не согласны. В Германии они пересчитали все танки, все до единого. Мало того, пересчитали все танки у союзников Германии. Румынские, например, А в Румынии лучший танк, купленный во Франции, ФТ-17. 17 – это год рождения, 1917. Последние ФТ вышли из заводских ворот в 1919 году. Два румынских ФТ в ходе гражданской войны были захвачены Красной армией, отремонтированы, перекрашены и стали первыми советскими танками «Борец за свободу товарищ Ленин» и «Борец за свободу товарищ Троцкий». На 1941 год два первых советских, то есть бывших румынских, а точнее бывших французских танка не сохранились даже в музеях. А вот их собратья на вооружении Румынии. И вот их-то устаревшими мы не называем. Вот их-то мы учитываем поштучно. Каждый коммунистический историк знает точно, сколько в Румынии было танков. Это мы публикуем, это мы знать обязаны. Одна танковая бригада. 60 танков ФТ-17. А весит они по 6 тонн. Экипаж два человека, броня 16 мм, в вооружение или один пулемёт, или одна короткоствольная пушка 37 мм, которая не пробивала вообще никакую броню, даже противопульную. Мощность двигателя 39 лошадиных сил. Максимальная скорость 9 км/ч. Вот и сравним с устаревшим Т-35. Впереди у нас ещё целое семейство устаревших советских танков и самолётов. Коммунисты предпочитают их забыть и в статистику не включать. Центральный орган Министерства обороны, газета Красная звезда, ни разу не назвала количество танков Т-35 в Красной армии на июнь 1941 года. Это государственная тайна. А вот грязи на советские танковые войска Красная звезда не жалела никогда. Последний пример. Центральный орган Министерства обороны называет танк Т-35 неповоротливым. 4 ноября 1994 года. Красная звезда использует неотразимый приём. Этим приёмом можно опорочить любую машину гигант. Есть в России великолепный стратегический бомбардировщик Ту-160. Это летающий шедевр. Создателей нельзя упрекнуть ни в чём. Им следовало памятники ставить при жизни. Но методом Красной звезды этот самолёт можно оклеветать, объявив, что этот самолёт-гигант неповоротлив в сравнении с любым истребителем. А ведь это действительно так. Методом Красной звезды можно облаять любую крупную подводную лодку. Действительно, подводная лодка серии К крейсер не поворотливо в сравнении с лодкой серии М, малютка. Можно хаять любой крупный корабль, и бо линейный корабль действительно неповоротлив в сравнении с торпедным катером. А атомный ракетный крейсер неповоротлив в сравнении с ракетным катером. Любая машина гигант неповоротлива в сравнении с машиной обычной. Т-35, танк гигант. В других странах мира таких танков просто не было. На любую большую машину можно повесить ярлык неповоротливо. Любое чудо техники можно заклеймить таким способом. Этим ребята из Красной звезды и занимаются. Им в России за тяжкий труд деньги платят. Удивительно, но Министерство обороны России и его центральный орган Красная звезда используют этот неотразимый метод только против России. Они никогда не называли неповоротливыми современные американские атомные авианосцы-гиганты, современные британские танки "Челленджер". Они не называли неповоротливыми японские линкоры-гиганты времён Второй мировой войны. Оскорбительные эпитеты министерства обороны и его газеты приберегли только для России и её вооружённых сил. А между тем Т-35, хотя и был гигантом, каких ни у кого не было. Но по ходовым качествам мог вполне сравниться с кое-какими танками из арсенала Гитлера и его союзников. Сравним. Максимальная скорость Т-35 — 30 км в час. А скорость румынского ФТ-17 — 9 км в час. На наш танк Министерство обороны вешает оскорбительные клички. Товарищи из Министерства обороны давно разделили все танки 1941 года на новейшие тяжелые — и устаревшие лёгкие. По этой классификации Т-35 весом в 50 тонн, выпущенный в 1939, и модернизированный в 1940 году, в 1941 году попадает в разряд лёгких и устаревших. А румынский танк весом 6 тонн, выпущенный в 1917 году, числится новейшим и тяжёлым. Полковник Виктор Александрович Анфилов внёс огромный вклад в науку. Он вывел формулу. «Два румыны с одним пулемётом под броней в 16 мм сильнее, чем 11 русских с тремя пушками и семью пулемётами под броней в 80 мм». «Вдобавок скорость у русских более чем втрое выше». «Ничего», — сказал Анфилов, — «всё равно румыны сильнее. Вы только почитайте его книги. Румынские танки все учтены». а наших Т-35 начисто нет. Наши Т-35 объявлены устаревшими и выброшенные из статистики. Вроде их там никогда и не было. И Анфилов настоял и добился своего. Двух румын с пулеметом считать силой, а русских силой не считать. В этом и заключается вклад Анфилова в науку. С этой формулой он прошел триумфатором через всю жизнь. Благодарная Россия из рога изобилия посыпала Анфилова почестями, званиями, титулами, медалями, орденами, квартирами и дачами. Как же ему это удалось? Да очень просто. Он выводил именно те формулы, которые от него ждали и требовали хозяева в идеологическом отделе ЦК. Была поставлена задача доказать неготовность Советского Союза к войне, доказать любым способом. Ответ был заранее задан в ЦК. А задачу предстояло решать всяким Анфиловым. Так решать, чтобы результат подогнать под заданный ответ. Мы ни на что не способны. От Анфилова требовалось только найти формулы, которые выводили бы к желанному ответу. Он нашел. И вот академик Анфилов, почетный гость в высоких научных учреждениях, где давно установлено, что румыны несравненно превосходили нас и в качестве боевой техники, и в умении воевать. Полковник Виктор Александрович Анфилов. Как по-вашему, румынские полковники тоже превосходят наших в умственном развитии?